Глава 5 Виолетта. Главное, чтобы он за мной не увязался. Появилась мысль, когда я стремительно поднималась по лестнице в свою комнату. Он моя пара. Нет, этого не может быть. Я бы поняла, я бы почувствовала. Бред. Я поднялась и стремительно закрыла за собой дверь в свою комнату. Нетерпеливо повернула замок, надежнее блокируя вход. Я, конечно, понимаю, что дверь в мою комнату не послужит надежной преградой из-за такого сильного оборотня, но все же после проведенных манипуляций мне стало спокойнее. Прислушалась. Вроде бы все тихо, и никто ко мне не ломится. Можно спокойно сесть и все спокойно обдумать. Может, брату позвонить. С Матвеем я могла поделиться чем угодно. Просто сейчас голова идет кругом. Не успела я переварить должным образом информацию о том, что моего брата обнаружилась истинная пара, еще и такая специфичная, И вот теперь на меня тоже заявили права. Мишель вел себя именно так, как волк, нашедший свою истинную пару. Но как это возможно? Мне он даже не нравится. Не сказать, конечно, что он противен или отталкивает. Скорее даже наоборот. Внешне он очень привлекательный. Высокий, в меру мускулистый, голубоглазый блондин. Скорее такого можно назвать красивым, чем симпатичным. Он словно сошел с обложки журнала, как образец мужской энергетики и брутальности. У него мужественное в то же время красивое лицо. Гладкая, светлая кожа. В том-то и дело, что это слишком для меня. Слишком красивый, слишком сильный, слишком властный. Один из сильнейших альф нашего мира. Его боятся, перед ним преклоняются, такому не отказывают. Трясущимися руками я взяла в руки свой смартфон и набрала номер Матвея. Шли гудки, но брат не брал трубку. Вот где его носит, когда он так мне нужен? а в голову продолжали лезть мысли о складывающейся ситуации. Такой сильной и всемогущей глава международного клана оборотней и такая вполне обычная. Вернее, если быть честной, для волков я вовсе бракованная. Оборачиваться не могу, слабая, хрупкая, беззащитная. Все детство и юность, живя в стае, я чувствовал себя неполноценной. Всегда была хилее остальных, да и большинство чувств у меня развито намного хуже, чем у оборотней. Из-за того, что я не такая выносливая, у меня не было волчьего слуха, обоняния, зрения, всем остальным детям и подросткам со мной было неинтересно играть. Относились ко мне, скорее, снисходительно, а некоторые вовсе пренебрежительно, пока этого не видел мой сильный заботливый брат. Представить только я и глава Международного Совета Кланов. Что за насмешка судьбы? Как этот опытный и сильнейший оборотень может быть моей половиной? Допустим, он прав, и я его истинная пара предположим, что я ничего к нему не чувствую, так как во мне больше человеческого. Выходит, в таком случае притяжение между нами должно появиться позже, как это было у Ольги с Егором и у моих родителей. Но тогда и мой дар обнаруживать истинные пары, который уже помог стольким, наверное, не молчал. Может, он ошибается? Его волк давно ждет свою пару и настолько за это переживает, что готов признать в качестве таковой любую. А кроме этого, какие еще есть доказательства, что я его пара? Наверное, он что-то перепутал. Принял желаемое за действительное. На данный момент я замечаю его силу, красоту, но им лучше любоваться со стороны. Внутри, вместо тяги к нему, я лишь чувствую предупреждение, как в трансформаторной будке. Не влезай, убьет. Может, имеет смысл убежать? Как говорится, лучшая тактика в войне, когда силы не равны, это бегство. Что мне стоит взять вещи первой необходимости и уйти в неизвестном направлении, пока не поздно? Хотя что я этим добьюсь? Буду бегать и вечно скрываться, постоянно опасаюсь что с возможностями связями Мишель вычислить и поймать меня будет лишь делом времени. Бегают от проблем только слабаки, а я сильная. И нужно решать ситуацию здесь и сейчас с гордо поднятой головой. За дверью послышали шаги. Я замерла. В мою дверь аккуратно постучали. «Доченька, это я. Открой, пожалуйста, дверь. Я никого не хочу видеть!» прокричала я. «Виолетта, он ушел. А я хочу с тобой поговорить». Открой мне, пожалуйста, дочка. Я встала с кровати. Подошла к двери, отворила замок. Мамочка меня сразу прижала к своей груди, обнимая, и меня прорвало. Все, что пыталась в себе гасить и сдержать, с потоком слез, вырвалось наружу. Почувствовала, как мама гладит меня по спине, обнимая тоже плачет в унисон. Мы сели на кровати и молча плакали, без слов понимая друг друга. <кхем> — Что за потоп вы здесь устроили? В комнату вошел папа. «Давайте прекращать разводить эту сырость. Чего так расстроились? Радоваться вообще-то нужно». Я оторвалась от груди мамы и проговорила. «А чему радоваться?» «Ну, как это чему? Во-первых, у моего сына-оборотня, которому только 25 исполнится, уже нашлась истинная пара. Другие сотнями лет ищут и ждут своего часа. Во-вторых, у дочери появился ее суженый. Тоже истинный. А значит, это тот, кто за нее в лепешку расшибется. Тот, кто защитит и позаботится» избранный никто попало, а сильный успешный мудрый обротень им восхищаются, его уважают о таком взяте только мечтать можно. Но я не чувствую, что он тот самый. Это пока доченька, уверен, что такую реакцию волк не подделать. ты точно его истинная разговор мешалась мама. И что ей теперь делать с ним уезжать во францию. Я никуда не поеду, не хочу. Папа присел на кровать с одной стороны меня, в то время как с другой стороны сидела мама, продолжая меня обнимать и гладить по спине. «И что до этим добьешься?» – спросил он. Я молчала, и папа, выдержав паузу, и не дождавшись от меня ответа, продолжил. «Сама подумай, ты помнишь Егора и других оборотней в момент, когда они нашли истинах?» Я утвердительно кивнула, и отец произнес то, что я и так знала. «В этот период мужчине тяжело сохранять ясный ум. В нем кипят гормоны и инстинкты. Волк тоже диктует свои правила. Состояние становится нестабильным, тревожным, иногда даже агрессивным. Вся внутренняя суть требует утащить пару к себе в укромное место, сделать своей и поставить метку. Но я не хочу, чтобы мне ставили метку. Понимаю. Но и ты пойми. Ты должна пойти ему на уступки. Хотя бы поехать с ним, быть рядом, позволять касаться себя, ощущать твой запах. Чем дольше ты сопротивляешься, тем нестабильнее становится он. И от этого будет хуже вам обоим. — Да уж, это нелегкое время для всех, — сказала мама. — Сейчас вспоминаю, как было у нас с твоим отцом, и даже кажется это романтичным. А тогда я была в полном трансе от происходящего. Ты даже не представляешь, как твой отец меня тогда пугал своим поведением. Я на тот момент вообще про оборотня ничего не знала и не слышала. Мне казалось это полным абсурдом. — Тебе, доченька, в этом плане будет намного легче. Ты все-таки среди волков выросла. — Но ты же говорила, что вы познакомились, когда тебя папа спас от бандитов. — Да, он защитил меня, когда во дворе ко мне пристали какие-то отморозки. Он мне, конечно, сразу понравился. Мужественный, сильный. Я даже была не против дать ему свой номер телефона. Но его дальнейшее поведение привело меня в шок. Он схватил меня и начал нюхать мои волосы, затем шею, глаза блестели. И он заявил мне, что я его. Тогда я подумала, что спас меня не герой, а какой-то маньяк. А она, к тому же, еще и побежала, вырвавшись от меня. Ухмыльнулся папа, вспоминая их историю. Ее побег был словно красная тряпка для быка. Волк требовал схватить и не отпускать, еле сдержался, чтобы еще больше не напугать. А затем выслеживал ее, смотрел, чем дышит и как живет. Пытался найти общий язык, а она шарахалась от меня, как от прокаженного. И с каждым днем я становился все более истощенным и нестабильным, находясь на расстоянии от своей пары. Потом понял, что если так и дальше пойдет, то просто мой волк возьмет верх, и насильно сделает ее своей и поставит метку. Если бы это случилось, то не представляю, какие были бы последствия. Человеческая женщина, не знающая про оборотней, наверное, свихнулась бы от произошедшего. Или же я не смог бы больше оборачиваться и остался бы навсегда волком. Поэтому твой папа действовал стремительно, как молния. Пришел в дом моих родителей и попросил моей руки. А когда получил от ворот поворот, выкрал меня с своими дружками. Я никому не пожелаю пережить то, что я чувствовала, добиваясь твоей мамы. Мне еще повезло, что члены моей стаи, узнав, что со мной происходит, очень мне помогли и поддержали. Я встала, подошла к зеркалу и начала приводить свое заблаканное лицо и растрепавшиеся волосы в порядок. «Вета, что ты собираешься делать?» С тревогой в голосе спросила мама. Я грустно вздохнула и ответила. Договариваться. Я же понимаю, что с таким сильным оборотнем по-другому никак. Даже стоя к родителям спиной, я почувствовала, как они оба облегченно выдохнули, подтверждая, что мое решение пришлось им по душе.